миссис Смит, миссис Мерюэзер, миссис Элсинг, вдовы Томи Уэлберна и других, в том числе миссис Эшли Уилкс, то вот над ними они уж посмеются. Может хоть тогда эти гордячки станут повежливее. Словом, в темных комнатах на северной стороне города шепотом говорили преимущественно об этом. Дамы Атланты пылко объявляли мужья.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 что он мог бы вполне быть приличным человеком, если бы захотел. Так вот, я считаю, что он делает все это. Она помолчала. «Вам моя мысль не понравилась, доктор? Мне вообще все это не нравится. Так вот, я думаю, что делает он это частично ради Мелли»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 «А как там вообще?» «О чем вы, миссис Митт?» «Да в том доме. Как там?» «Висят хрустальные люстры и красные плюшевые портьеры, а вокруг зеркала в золоченых рамах от пола до потолка. Ну, и, конечно, девицы. Они раздетые».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 Не хотели же вы сказать, что приличные женщины беседуют между собой на такие темы? Ах, доложитесь вы, сказала миссис Смит.